Все сначала. День спустя после отъезда я уже была в Инсбруке, чтобы встретиться с заявленным австрийским правительством доверенным лицом господином Вюртелли. Главным образом мы говорили о моем фильме «Долина», который еще не успели переправить в Австрию. Теперь я планировала заполучить его через фирму «Эрисфильм». Это явилось бы хорошим началом и дополнительным шансом для успешного продвижения «Красных дьяволов». Чиновник земельного правительства Тироля произвел на меня хорошее впечатление. Он уже провел подробные переговоры с министром иностранных дел Австрии Карлом Грубером и заручился поддержкой. Примечание. Грубер, Карл, родился 1909, австрийский политик, министр иностранных дел в 1945-1953 годах. Министр надеялся успешно подключить к нашим делам австрийского посла в Париже. Получив положительный ответ из Франции, господин Вертелли лично взял на себя переправку киноматериала. Лучше, если бы мне самой удалось поехать в Париж, поскольку господин Вертелли не владел французским. Но получить визу в эту страну в моем случае было совершенно невозможно. Тут я вспомнила о своем новом компаньоне. Громадцу не только исполнял обязанности австрийского генерального консула, но и великолепно изъяснялся по-французски. Хотя он и очень занятой человек, но освобождение из-под ареста моих лент для фильма явилось бы чрезвычайно ценным фактором. Я письменно изложил ему свою просьбу. Совсем скоро по телеграфу пришел ответ. Готов поехать, чтобы биться за ваши дела. лучшее не придумаешь. В Тирзе, небольшом местечке близ Кувштейна, во вновь отстроенном киноателье, находились пока под арестом мои демонстрационные машины, монтажные столы и часть аппаратуры. Я намеревалась получить обратно свое оборудование через новое доверенное лицо в Австрии господина Вюртелли. В то время, как я жила надеждой вскоре вновь начать работать, из Инсброка и Парижа пришли нерадостные вести. Профессор Грамацуо вместе с господином Вертелли отбыли во французскую столицу, но их планомерные усилия добиться отмены ареста моих материалов оставались безрезультатными. Они сообщали, что почти невозможно толком разобраться в парижских интригах, и каждый раз, когда посланники думали, что наконец достигли цели, таинственным образом все начиналось сначала». Мне пришло в голову, что из остаточного материала голубого света, чудом позабытого американцами на берлинском складе, вероятно, можно было бы изготовить новые копии фильма. И в самом деле он оказался вполне пригодным. Уже в июле я начала работать в Терзее, где в двух гостиничных номерах пришлось спешно организовывать монтажные и мастерские. В этом меня охотно поддержал мой друг Арнольд, изобретатель знаменитой камеры Ари Флекс. До самой его смерти нас соединяла искренняя привязанность. После почти шестилетнего перерыва я восстановила в памяти материал ленты, и меня захватила новая работа «Атмосфера кинопроизводства». Джузеппе Бетчи, долгое время дирижировавший оркестром Берлинского дворца Уфа и сочинивший запоминающуюся музыку для голубого света, также прибыл в терзеи чтобы заняться звуковым рядом фильма. Мы арендовали рояль, так что Бетчи, едва лишь блок киноленты был готов, сразу же принимался придумывать музыкальное сопровождение по кадрам. Просто идеальное сотрудничество. Тем временем из Парижа пришло письмо от месье Ланглуа. Текст этого послания произвел эффект разорвавшейся бомбы. Анри писал, имею честь сообщить, что все ваши фильмы, включая «Долину», находятся в Сент-насионал де ла Синематик в сохранности, и вы можете ими распоряжаться. Годами я ждала этого известия, и вот, наконец, свершилось – Однако уже через два дня мое доверенное лицо в Винсбрухе сообщило, что там тоже получено уведомление из Парижа, где говорится, что французы сняли арест с моего киноматериала, но теперь его перешлют австрийскому правительству с обязательным условием, что передача пленок мне в этом случае запрещается. Это совершенно противоречило тому, что сообщил месье Ланглуа. Необходимо было воспрепятствовать такому положению вещей. Если мой материал после переправки в Австрию вновь будет арестован, то весь процесс опять затянется на неопределенное время. В данном случае помочь мог только профессор Грамацу. Я спешно вылетела в Рим. Когда я появилась перед своим компаньоном, умоляя о поездке в Париж, он с улыбкой согласился, но поставил условие, чтобы мы отправились во Францию вместе. «Без визы это невозможно», — сказала я. Нет проблем, ведь я австрийский генеральный консул. Кроме того, у меня сложились добрые отношения с французским посольством, и мы сделаем вам визу в Риме. Уже во второй половине дня все было готово. К счастью, мой паспорт, выписанный на фамилию Якоб, помог мне неузнанно вылететь в Париж. Там первым делом мы направились в Cetre National de la Cinématique Française. Господин Ланглуа в тот момент, к сожалению, находился в Швейцарии. Его сотрудница, мадам Мейерсон, подтвердила, что материал всех моих фильмов, упакованный в ящики, находится у них, и его осталось только забрать. Доверенность на получение может выдать только французское министерство иностранных дел, которое до недавних пор всячески препятствовало тому, чтобы киноленты оказались у меня. Гараматсоу на следующий день пригласил на ужин нескольких сотрудников МИДа и мадан Мейерсон, как представительницу Ланглуа. Он не скупился на траты, заказал в ресторане «Максим» праздничный стол. И там я, наконец, познакомилась с важными господами из Министерства иностранных дел и австрийского посольства. Особого успеха, однако, мы с компаньоном не достигли. Таким образом, нам пока удалось лишь воспрепятствовать передаче моего материала в Австрию.